224. Итак, мысля о человеке соприкасаемся с его аурой и входим с ней в контакт. Главнейшим фактором в этом процессе будет мысль. Поэтому упор делается именно на мысль. Много говорится и пишется о силе мысли, и всё же сила эта совершенно не осознаётся. Не осознают её даже и те, кто пишет, а между тем сила её очевидна и проявляется во всём. Не дивно, что движенна руками человека, но удивитно то, что человек, прошагавший 40 км, совершенно не отдаёт себя отчёт в том, что двигателем его энергии была мысль. Итак, во всём строится ли дом, гидростанция или новая жизнь в новой стране. Всё строится мыслью, ибо мысль основа всего мыслей есть основа. На этой основе строит Архат весь мир свой действий. Наши лучи, изливаемые на землю, превращаются в мысли, заряженные энергией лучей, и эти мысли ведут строителей новой жизни. Мысльу осуществляется выполнение великого плана. И исполнители все, кто в созвучии с мыслями нашими строит. Каждый определяет свою ценность для эволюции степень созвучия и согласованности с нашими предпочтениями. Другого мерила нет. Им определяем пригодность людей. Отсюда необходимость для каждого чётко уловить веление эпохи, чтобы не быть выброшенными из потока эволюции, как выбрасывается рыба из потока на берег, чтобы на нём разлагаться. Мысль надо направить на эволюцию мира и усмотреть всё ведущее к цели, каким бы необычным оно ни казалось. Новые, новые, новые, старому нет места в великом переустройстве, происходящем на земле. И вы, кто к сокровищнице мысли нашей доступ свободна имеет, зорко сивити и страже, чтобы мысли вчерашнего дня не отимняли сознаний вашей и не умоляли о значении того, что ныне даётся миру владыками света.